Глава первая. Кикаха был проворен как протей. Лишь немногие могли бы сравниться с ним в столь быстрой адаптации к переменам. Но ландшафты Земли и других планет карманных Вселенных отличались относительной стабильностью. Их горы, холмы и равнины, моря, озера и реки почти не меняли своих форм и расположения. Впрочем, и там случались небольшие частичные преобразования, вызванные наводнениями, землетрясениями, сходами лавин и приливными волнами. Однако по временным меркам отдельных людей, да и целых народов, эти изменения проходили медленно и незаметно. Гора могла передвигаться и оседать, но сотни тысяч поколений, живущих у ее подножья, не знали об этом. И только для бога или геолога ее движения казались такими же стремительными, как бросок мыши к норе. Однако здесь все было по-другому. Здесь нервничал даже невозмутимый и уверенный в себе Кикаха, который реагировал на перемены быстрее, чем зеркало отражало образ. Тем не менее, он не собирался показывать это кому-либо еще и по-прежнему сохранял безрассудный холоднокровный вид. Иначе остальные просто сошли бы с ума».